Гостиная оливии выглядела не намного лучше кухни. Трудно было поверить, что такой разгром учинили вдвоем женщина и ребенок. Вещи были свалены грудой на стульях, словно мать с дочерью собрались переезжать. Какие-то мелочи, сувениры красовались на подоконниках или на краю стола. Гладильная доска на навеки расположилась посреди комнаты. Крышка пианино не закрыта, и повсюду пыль, толстый слой пыли, даже воздух пропитался ею. Оливия словно не замечала этого безобразия. Россияна предложила гостям сесть, правда, выбирая стул для себя, она сокрушенно вздохнула. Тут не всегда такое делается, просто я... Я все это... Она кашлянула и смолкла, пытаясь собраться с мыслями. Пальцы вновь пробежали по растрепанным, словно взвихренным ветром волосам. Детский жест, совсем неуместный для женщины, которая давно уже перестала быть девочкой. Тонкая кожа, нежные черты лица, но возраст обошелся с ней безжалостно. Тело утратило упругость, словно женщина слишком быстро теряла вес. Кости остро выступали на скулах и запястьях. — Знаете, — заговорила она, — когда Пол умер, и то не так было скверно. Но то, что случилось с Уильямом, я не могу принять. Такая неожиданность, — мягко подхватила Линли шок. — Пожалуй, вы правы, — кивнула она. Пол несколько лет болел, я успела подготовиться, и Бриди была слишком маленькой, ничего не понимала, но Уильям... Она с трудом взяла себя в руки, взгляд сосредоточился на какой-то точке на стене. Женщина выпрямилась. Уильям так много значил для нас обеих, от него исходила такая сила. Мы обе полностью положились на него, а его не стало. Конечно, с моей стороны это эгоистично. Надо думать не обо мне, а об обе. о Бобби. О Роберти. Она быстро глянула на инспектора и отвела глаза. Она всегда приходила к нам вместе с Уильямом. Какая она? Очень тихая, очень милая. Не сказать, чтобы красивая, чересчур крупная, но она любила Бриди. У Ричарда Гибсона вышла ссора с дядей как раз из-за того, что Роберта так растолстела, верно? Оливия нахмурилась. Ссора! Вы о чем? Они поспорили из-за Роберты. В голуби и свистке. Не расскажете об этом подробнее? Ага, вот вы о чем. — Это вам Стефа рассказала? — Но это не имеет никакого отношения к смерти Уильяма, — добавила она, заметив, что сержант Хейверс что-то записывает. — Почем знать? — Расскажите, пожалуйста. Оливия взмахнула руками, пытаясь протестовать, но ладони вновь бессильно упали ей на колени. Ричард надолго уехал, потом вернулся, столкнулся с нами в голуби и свистке. Говорил глупости горяча Пустяки. Она попыталась улыбнуться. Какие именно глупости? Сначала разговор был не о Роберте. Мы сидели все вместе за столом, и Уильям, кажется, он что-то сказал насчет Ханны. Вы видели ее в баре? Вчера вечером. Ну, вы заметили, что она не такая, как все. Уильяму она не нравилась. Он не одобрял ее отца. Вы же видели, отец держит себя так, словно эти штучки его просто забавляют. Уильям сказал что-то вроде «не понимаю, как ее старик допускает, чтобы девушка наряжалась точно шлюха». Вот и все. Ничего особенного. А Ричард был пьян, у него все лицо было исцарапано, должно быть, с женой поругался в то утро, не в настроении был. Он сказал, что глупо судить по наружности. Ведь и ангел может вырядиться бродяжкой, и прелестная, как ангел, блондинка оказаться потоскушкой. И как это принял Уильям? Оливия устало улыбнулась. Он решил, что Ричард имеет в виду его старшую дочь Джиллиан. По-моему, у Ричарда этого и на уме не было. Уильям потребовал объяснений. В свое время Ричард и Джилли были закадычными друзьями, и вот чтобы сменить тему, Ричард заговорил о Роберте. Что он сказал? Вот, дескать, пример, что нельзя судить по наружности. А дальше Пашло поехало. Ричард хотел знать, почему Уильям позволил Роберте дойти до такого состояния. Уильям хотел знать, на что, собственно, Ричард намекал, говоря о Джилиан. Ричард требовал ответа от Уильяма, Уильям требовал ответа от Ричарда. Ну, вы же понимаете. А что потом? Женщина рассмеялась. Странный, судорожный смешок, точно трепещет пойманная птичка. Я боялась, что они подерутся ричард тарал что никогда бы не позволил своему ребенку загнать себя в могилу обжорством дескать уильям совершенно не справляется с обязанностями отца уильям так разозлился что сказал а ричард не справляется с обязанностями мужа он он довольно грубо намекнул что медлен не удовлетворена медлен жена ричарда вы ее еще не видели Я уж думала, сейчас Ричард ударит дядю, а он просто раскохотался, назвал себя дураком, с какой, мол, стать ему так волноваться из-за Роберты, и пошел себе. И на этом все кончилось? Да. Что Ричард имел в виду? Когда назвал себя дураком, женщина нахмурилась, казалось, ее обеспокоил этот вопрос, По-вашему, я должна сказать, что он сообразил, как глупо хлопотать о здоровье Роберты, ведь если бы Роберта умерла, вся ферма досталась бы ему? Он об этом говорил? Нет, конечно же нет. Уильям изменил свое завещание вскоре после приезда Ричарда. Ричард отлично знал, что ферма достанется ему, а не Роберте. Но если бы вы с Уильямом поженились,